Глава 14 Я сидел на раскладном стульчике, который мне услужливо подставил под задницу сержант Пшонкин. В одной руке у меня небольшой электронный планшет, на который транслировалось изображение с из камеры, установленной на том самом месте, откуда мы только что пришли. Во второй металлический стаканчик с ароматно дымящимся кофе. «Ладно, боец, убедил». Пригубив кофе, улыбнулся я. «Пора тебе менять позывной». Не быть тебе больше Сюткиным. Надо тебе придумать какое-нибудь электронное и цифровое. Типа электроника или вертера. Я что-нибудь придумаю. Это ж надо до такого догадаться. Там смартфон к дереву присобачил, тут планшет, на который изображение передается, и вся диспозиция как на ладони. Молодец, боец. Хвалю. Сюткин гордо подбочинился, довольный похвальбой, но потом вдруг что-то осознал и спросил. А кто такой вертер? «Может, Дарк Вейдер?» «Вертер — это робот из советского фильма «Гостя из будущего», — пояснил я. Все, исчезни, боец! Нет свечи тут!» Раздраженно бросил я. Картинка на экране планшета захватила меня целиком и полностью. «Нет, конечно, так воевать можно. Сидим в укрытии, под защитой брони, и при всем этом вся диспозиция будущего боя как на ладони. Вот ведь технологии дошли. А всего-то делов». Копеечный китайский смартфон, подсоединенный к такой же копеечной китайской приблуде, которая усиливает сигналы и простенький планшет, принимающий картинку с камеры смартфона. С разработкой плана предстоящей операции я особо не заморачивался. План был прост как лом. С помощью минометов и крупнокалиберных пулеметов устраиваем огненный накат на базу бритишей, выгоняем их наружу, где и подбираем к себе на броню, притворившей спасательной командой. Просто и незамысловато. Похоже на охоту на норных зверей, тех же барсуков. На барсука невозможно охотиться круглый год. У него есть одна специфическая особенность – достаточно длинная зимняя спячка. Вот почему сезон охоты на него достаточно ограничен. Как правило, начинается он в конце сентября или в начале октября, когда зверек уже успел нагулять достаточно подкожного жира, являющегося одной из основных причин того, что охота на барсуков столь распространена. Заканчивается она с наступлением первых холодов, когда зверек уходит в зимнюю спячку. Барсук является довольно сильным животным. Он состоит в семействе куньих, но при этом имеет существенные отличия от других подобных себе зверей. Барсук ведет себя нестандартно для представителей своего семейства. Его повадки похожи на медвежьи. С приходом холодов он сразу впадает в зимнюю спячку. Барсук живет в норе. Ее он выкапывает своими большими когтями. Бодрствует зверь в темное время суток, а днем отсыпается в домике. Норы барсуки строят на холмистой местности, где нет излишка влаги. В одном жилище может поселиться большое потомство. Если барсук покидает свою нору, то ее занимают другие зверьки. Зверьки, обжившие большую территорию, вырывают дополнительные норы в качестве места для отдыха. В них они проводят по двое суток, после чего возвращаются в основное жилище. Хорошо обжитые хищниками норы могут иметь множество уровней и выглядеть как запутанные лабиринты, глубина которых достигает 5 метров. Охота на барсука с капканами является самой эффективной. Объясняется это тем, что барсущие городища известны опытным охотникам. Они заселены на протяжении многих лет. Главное правило в промысле барсука капканами – максимальная маскировка орудия. Это относится и к очистке от посторонних запахов, и к маскировке на местности. Капкан готовится тщательно. Новые отмываются от смазки, желательно не бензином. Одним из основных носителей запаха на металле является ржавчина. Она также должна быть тщательно убрана специальными составами. Защитную смазку староохотники всегда убирали, нагревая капкан и протирая его бумагой, древесными опилками с золой, а затем вываривали. Ржавчина ощущается наждачной бумагой и тем же песком. Затем следует вываривание орудий промысла в специальных растворах, придающих их лесной запах. Это может быть хвоя, полынь, белоголовник и прочие естественные отдушки. Хранить готовые к снаряжению капканы лучше вне дома, в холщовом мешке. Работать с ними необходимо в чистых перчатках. Многие охотники просто протирают ладони любыми пахнущими травами, находящимися под рукой. Главное – избежать запаха пота. Маскировать капкан следует подручными средствами, которые находятся тут же. Широкими листьями, тонкой травкой. Возможно, использовать чистые цветные салфетки. Любое покрытие, особенно салфетки, дополнительно маскирует присыпкой. В качестве эффективной присыпки многими используется мясокосная мука, которая дополнительно маскирует и запах. Можно применять сухой грунт в смеси с экскрементами барсука. Поскольку капканы устанавливаются на тропах, часто приходится вынимать часть грунта из-под орудия для его выравнивания с уровнем тропы. В этом случае земля не должна быть брошена тут же, ее надо отнести в сторону. Многие эксперты советуют использовать и приманку, кусочек мяса. Но он скорее выполняет отвлекающую функцию, чем традиционную капканью приваду. Место установки капкана на тропе. Обычно выбираю тропу к туалету. Оно наиболее часто используемое зверем. Желательно выбирать место на двух третях пути от нормы, но все зависит от маскировочных особенностей местности. В канавках и ложбинках ставить не стоит. Там может скопиться влага после дождя, а, как уже отмечалось, барсук не любит грязи. Для улучшения результата рекомендуется установить дополнительный капкан рядом с тропой. При попадании в основной капкан барсук начинает крутиться и попадает в дополнительный. Основной капкан в любом случае необходимо снабжать потоском, а не крепить мертвого к дереву. В качестве потаска чаще всего используют свежие бревнышко диаметром 5-7 см и длиной не менее 1 метра. Инстинктивно зверек будет стараться спрятаться в норе, потаск не даст ему этого сделать. Крепление намертво может иметь обратный эффект, барсук вырвется. Дополнительный капкан можно крепить и мертво. А есть еще способ охоты выкуривания из норы. Устаревший способ охоты на лисицу и барсука, заключающийся в выганивании из норы животного дымом от костра, применялся при охоте на барсука с осени до впадения его в спячку. На лисицу осенью и зимой при плохой погоде. Холодное осеннее ненастье, обильный и длительный снегопад, глубокий рыхлый снег, резкие морозы и оттепели, когда зверь отсиживается в норе. В из норы должны участвовать 2 три охотника. Поиск нор проводят заранее. По чернотропу обследуют пригодные для нор места обитания животных. Овраги, балки, крутые берега ручьев, лесные гривы, бугры и так далее. По снегу зверей тропят в пету после обильного снегопада. Для выкуривания из норы выбирают те норы, где большинство коридоров находится на уровне нижнего от норка. Начиная охоту, в первую очередь определяют при помощи пучка горящей соломы или факела от норок с максимальной тягой внутрь. От норки, которые не могут проконтролировать, забивают сущими и дерном. У главного от норка за небольшим укрытием ставят стрелков, а у от норка с максимальной тягой разводят костер. Когда он хорошо разгорится, его накрывают зеленым лапником, сырой соломой и заталкивают колом как можно глубже в нору. Для усиления тяги воздух в нору загоняют веником из веток с махами тряпки. Охота на барсука — весьма занимательное занятие, которое, тем не менее, иногда бывает опасным. Барсук — сильное животное, а раненый зверь опасен вдвойне, поэтому следует быть аккуратным. Но изучив их повадки, при этом обладая всеми необходимыми инструментами, охотнику обязательно удастся добыть этот ценный трофей. Для чего я так подробно рассказываю про охоту на барсуков? Это все из-за Фомича. Старик, когда услышал мой план по захвату Бритишей в плен, тут же сообщил, что это точь-в-точь, точь, как охота на барсуков. Я расспросил его. Ну и когда Фомич мне в подробностях рассказал об особенностях охоты на этих животных, то я действительно понял, что здесь много общего. Надо только заменить в описании барсуков на британских подданных, и вкратце будет понятна суть моего плана. Делай раз. Запираем один из выходов базы ЧВК «Иринии». Делай два. Начинаем кошмарить личный состав «Иринии». Уничтожаем всю их подвижную технику. Делай три. Как только бритиши предпринимают попытку прорыва через второй выход, мы их тут же, под видом украинских военных, подбираем на своей броне и увозим в неизвестном направлении. Просто и эффективно. Но когда уволочем добычу в свою берлогу, Распотрошим трофеи согласно их ценности. Чистокровных бритишей отдельно, их британских полукровок отдельно, всех прихвостней и коллаборантов в утиль. А дальше выходим на связь с руководством ЧВК Иринии и предлагаем ченч. Всех ваших чистокровных англосаксов обменять на одного нашего предателя и иуду полковника Беленко. Можно будет для пущего эффекта вместе с предложением об обмене прислать еще и пару отрубленных голов, Ну, чтобы у бритиши не осталось никаких сомнений, что они сейчас общаются с совершенно отмороженными на всю голову дикими азиатами. А то уходят тут, как у себя дома. Понятное дело, что план предстоящей операции был несколько сложнее и состоял из множества нюансов. К примеру, весь наш отряд пришлось разделить на шесть групп, где у каждой была своя цель и задача. Изображение передавалось четко и без помех. При желании я мог приближать и удалить картинку. Но поскольку камера была установлена на возвышении, то в объектив попадала вся база Эриней, Даже трущобы украинских прихвостней поместились. К воротам базы подъехал грузовик с цистерной в кузове. Эта машина для откачки нечистот. Она приезжает сюда через день. Все-таки личный состав данной военной базы насчитывает без малого роту, поэтому и септик наполняется очень быстро. Почему машина приезжает через день, непонятно. Ведь проще было бы пригнать одну большую, но реже, чем маленькую, но часто. Видимо, и на такой мелочи мутят бабло. Не удивлюсь, если по документам здесь появляется не четырехкубовая машина, а, к примеру, десятикубовая. И через день кому-то в карман оседает плата за шесть кубов вымышленного дерьма. А что? еще в Древнем Риме сказали, что деньги не пахнут. Но нам так даже проще. Осенизаторская машина ночевала в соседнем с базой селе. Двойка наших разведчиков этой ночью скрытно заминировала цистерну. Номера на машине были хмельницкие, хозяин машины тоже был оттуда, и приехал в Крым, чтобы заработать денег на военных объектах. Плохо, конечно, что септик располагался за пределами базы, и автоцистерна не заезжала на территорию военной базы. Но зато перед каждым визитом она останавливалась перед КПП. К ней подходил охранник, он проверял машину, а заодно передавал водителю деньги за проделанную работу. Обратно машина уезжала другой дорогой. Чистоплотные бритиши не хотели, чтобы перед их воротами воняло расплесканными из переполненной цистерны дерьмом. «Начали!» — приказал я в динамик рации. К сожалению, в арсенале нашего отряда была всего одна дальнобойная винтовка В-96. Она же известна как «Взломщик». Мощная штука. Я несколько раз стрелял из этого агрегата. По сравнению с ней СВД — легкая игрушка. Но зато ОСВТ-96 заметно легче в работе, чем тот же крупнокалиберный пулемет «Утёс», хоть они имеют одинаковый калибр 12,7. Снайпером у нас в отряде был выпускник Хаваровской школы, сержант Глазков, которого обычно звали «Глаз». Невысокий парень, 25 лет от роду, и наголо бритым черепом, и короткой густой бородкой рыжего цвета. Хоть «Глаз» был и невысоким, но зато коренастым и мощным. С винтовкой, которая, между прочим, весит 30 килограмм, общался ловко и умело. Ему предстояло первому начать стрельбу, и от точности попаданий зависело очень многое. Хоть я и был от его позиции почти в двух километрах, но прекрасно представлял, что сейчас там происходило. Выстрел. Пороховые газы через специальное газотводное отверстие в стволе попадают в газовую трубку, которая воздействует на поршень затводной рамы, заставляя ее двигаться назад. При откате назад затворной рамы происходит отпирание канала ствола снайперской винтовки, извлечение и сброс стреляной гильзы, сжатие возвратной пружины. Взвелся ударник, и новый патрон встал на линию досылания. Возвратная пружина вернула затворную раму в переднее положение. Выстрел. Тяжелые бронебойные пули за секунду преодолевают 800 метров. Расстояние до цели с легкостью пробивают корпус стального блок-контейнера. Толщина стенки жилого модуля всего 5 мм. Потом идет утеплитель и внутренняя пластиковая обшивка. В каком модуле располагался радист, нам известно. Мы даже знали, где именно стоит основная и запасная рации. Бритиша активно продавали этот вариант походного лагеря, поэтому в общем доступе была схема расположения домиков, их внутреннее убранство и размещение личного состава. Задача глаза — заглушить противника поэтому он целенаправленно бьет по модулю радиста, по антеннам и тарелкам спутниковой связи. Конечно, протативные рации, работающие на близкой дистанции, которыми снабжены сотрудники ЧВК «Эриней», ему не уничтожить, но нам и не надо. Наоборот, нам надо, чтобы именно по этим рациям бритиши вызывали подмогу. Ведь у нас есть хитро выкрученные спецы «Рэба», которые держат эфир под контролем. У врага по-любому есть еще и спутниковые телефоны, Но рыбовцы обещали и их заглушить. К одиночной соло крупнокалиберной винтовки добавилось отрывистое карканье коротких очередей двух крупнокалиберных пулеметов ДШКМ. У винтовки на дистанции в тысячу метров разлет пуль не превышает 10 сантиметров. Пулемет ДШКМ на такой же дистанции дает разлет уже около метра. Но пулеметным расчетам надо было всего лишь уничтожить автотранспорт бритишей, вывести его из строя а ширина капота современного армейского автомобиля в любом случае больше метра, так что как-нибудь да попадут. Опять же, до не жалко потом подорвать, а вот утесы, которые были в нашем арсенале, жалко терять, они еще пригодятся. Бухнул мне громкий взрыв. Экран планшета показал мне, как говновозка окутывалась клубами сизого дыма, а еще цистерна лопнула и развалилась на несколько частей. Сотрудник Иринии, который в этот момент разговаривал о чем-то с водителем, упал пораженной ударной волной. Водитель тоже плюхнулся на землю, но через несколько секунд очнулся и, активно работая локтями, пополз прочь от горящей машины. Уполз раненый водитель недалеко, видимо его контузило, контузила, и он потерял ориентацию в пространстве, потому что в здравом уме никто не стал бы заползать на минные заграждения. «Хлопка противопехотной мины я не слышал», просто увидел, что водитель заполз на полосу перепаханной земли, которая черной змеей вилась снаружи базы Бритишей. А потом под ним несколько раз взорвались фонтанчики черной земли, он несколько раз конвульсивно дернулся и затих. Легкие противопехотные мины взрываются не сильно и предназначены в первую очередь для ранений личного состава. А чтобы ступню там оторвать или ногу целиком, это уж как повезет наступившему на нее бойцу. Как только осенизаторская машина взорвалась, второй сотрудник Иринии метнулся обратно к воротам. Ему дали спокойно забежать внутрь базы и запереть их за собой. Вот ведь гад даже не проверил, что с его товарищем, который пострадал от взрыва машины. А тот, между прочим, был еще жив. Он вяло шевелил руками, пытаясь отползти в сторону. Скорее всего, у него был поврежден позвоночник, потому что кроме рук ничего не шевелилось. Растекшееся горящее дизельное топливо, подобно огненной лаве из жерла вулкана, медленно подкралось к раненому бойцу и поглотила его. Видимо, в этот момент раненый сотрудник Иринии кричал, как резаный, но картинка передавалась без звука, поэтому я этого не слышал. Тут же начали работать наши минометы. У нас их было три 82-мм миномета, два Б-14 поднос. Позиция минометов располагалась в трех километрах севернее, корректировал огонь рыжиков а управлял стрельбой лейтенант топкин. миномет у нас сейчас основная ударная сила. На три ствола было более пяти сотен мин хватит не только чтобы пристреляться и разнести тут все к чертям собачьим, но еще и останется про запас. миномет оружие простое и эффективное предназначен он для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств. Благодаря габаритам и весу может транспортироваться в разобранном виде расчетом из четырех военнослужащих. Максимальная дальность стрельбы всеми имеющимися минами калибра 82 мм составляет до 6 километров. Правда, реально эффективно можно стрелять километра на 4 не больше. Носимый миномет разбирается на три агрегата. Один военнослужащий переносит ствол, второй — опорную плиту, третий — двуногий лафет и прицел. Четвертый номер расчета переносит боезапас в рюкзаке в Юке, Но мы привезли минометы, боеприпасы и личный состав на двух автомобилях. А вот на Донбассе частенько приходилось таскать минометы на себе. Заныкаем ствол, плиту и лафет где-нибудь в тайнике, поближе к позициям укропов, вернемся к своим, загрузимся минами и опять в гости к врагу. Найдем хорошую позицию, сложим там мины, потом туда же перетащим миномет, отстреляемся... И вновь миномет в тайник. А сами пешком домой за минами. Так и таскаемся туда-сюда, перенося на своих хребтах то чушки мин, то разобранный миномет. У миномета достаточно высокой точности и дальность стрельбы. Он обеспечивает надежное поражение живой силы противника и небронированной техники. А еще миномет дает возможность относительно скрытно вести огонь. Позиция у нас закрытая, а враг за скотомогильником. К ней из-за смрада и никто ближе километра не подходит. Малая сила звука при выстреле затрудняет обнаружение противником расчета. А еще миномет — довольно скорострельная машинка. При определенной сноровке и опытности расчета можно достигнуть скорострельности до 20 выстрелов в минуту. А ведь у нас три миномета, и к каждому по три бойца, не считая командира расчета Топкина и радиста. Так что, парни, там сейчас такую карусель из подающих и заряжающих устроят, что в минуту на голову противника будет сыпаться с полсотни мин. Обеспечим максимальную плотность огня, сметем палаточный городок укров к чертям собачьим, да и Иринеем достанется, будь здоров. Для любого диверсионного отряда 82 миллиметровые минометы — идеальное оружие. Оно достаточно мощное и при этом сравнительно легкое и маневренное. Те же самые ПТУРы, крупнокалиберные пулеметы, винтовки и прочие гранатометы не смогут послать пламенный и горячий привет противнику, засевшему на обратной стороне холма, прячущемуся в глубоком окопе, или, как у нас, за высоким мощным забором, сложенным из набитых песком биг бэгов Пристрелочных выстрелов, как таковых, не было. У Топкина было достаточно времени, чтобы отработать координаты заранее. В этом деле главную роль играет корректировщик огня, Он, по сути, управляет стрельбой, руководит ей. Хороший корректировщик это львиная доля успеха, и на его личный счет можно записать большую часть потерь противника. Сразу плюхнулось три мины. Потом, с коротким перерывом, буквально в несколько секунд, для обитателей палаточного городка начался огненный ад. В это время у солдат-противника как раз закончился завтрак, и началось построение для выполнения тренировок и ведения хозяйственной деятельности в лагере. Первые мины разорвались немного в сторонке и зацепили только крайние палатки. Но следующие серии разрывов накрыли собой середину лагеря, где как раз в тот момент находилось около сотни будущих украинских каразелей. Мина летит с дозвуковой скоростью по крутой траектории. Это значит, что можно услышать выстрел и характерный свистящий звук от мины до ее взрыва. Опытные бойцы по звуку определяют, в какую сторону она летит, приближается — Звук меняется от низких частот к высоким. Или уже удаляется при перелете. Как только начался обстрел, так сразу стало понятно, кто в стане врага опытный и бывалый воин, а кто так сбоку припеку крестьяне над сахи. Мина взрывается при ударе о землю, и осколки разлетаются вверх и в стороны. Автомобиль, стоящий человек, палатки — очень уязвимая цель. Некоторые вражеские бойцы сразу же плюхнулись в грязь лицом, прикрыв голову руками. Кто-то постарался юркнуть в ближайшее укрытие. На большая часть ломанулись бежать в полный рост в разные стороны. Даже предупреждающие крики более опытных товарищей, лежащих в этот момент в грязи, не остановили разбегающихся. Радиус действительного поражения лежащих целей 82-мм осколочной мины не менее 18 метров. При этом на площади поражения трава выкашивается полностью. Радиус капитального поражения ростовых целей 30 метров при обязательном поражении цели двумя тремя осколками. Разлет отдельных осколков может составлять до 150 метров. Осколки 82 мм минометной мины легкие и очень дурные. При взрыве 3 килограммовой мины образуется не менее 500 осколков. Любая преграда ⁇ кирпич, дерево, бетонный столб может непредсказуемо изменить направление их полета. По этой же причине осколки мины плохо пробивают более-менее серьезные препятствия. Каменная стена, бруствер, мешок с песком, ствол упавшего дерева, каска, бронежилет — все это могло бы спасти жизни вражеских солдат. Но эти этого не знали. Их этому не обучали. И действительно, зачем обучать будущих карателей, которые призваны кошмарить и терроризировать мирное население, Как себя вести при минометном обстреле? Воронки при ее взрыве получались несерьезные, даже, можно сказать, смешные. Как будто кто-то лунку для посадки картофеля выкопал. Мина ведь рассчитана лишь на осколочное действие, а она разрывается раньше, чем проникнет в грунт. Огненный налет продолжался недолго, пару минут, не больше. Но за это время наши минометчики успели выпустить не менее сотни мин. Палаточному городку хватило из глаза — Все палатки и навесы разрушены. Что-то уже вовсю полыхает, а что-то пока только тлеет. Мертвые тела разбросаны то тут, то там. Где-то лежат поодиночке, а где-то в повалку целыми группами. Когда впервые попадаешь под огонь из миномета, может показаться, что хуже ничего быть не может. На самом деле может. После недельного обстрела градами стрельба из миномета представляется скорее раздражающим, чем устрашающим фактором. Курсантов Центра подготовки ЧВК Эринии выкосили подчистую. Территория тренировочного лагеря была обнесена забором, который в свое время ставили для того, чтобы подопечные не разбежались. Вот они и не смогли убежать. Так все и полегли. А вот часть инструкторов, охранников и руководства из числа опытных и тертых украинских вояк выжила. Было видно, что как только обстрел прекратился, они тут же начали хаотично перемещаться в разные направления. Кто-то менял укрытие на более надежное, кто-то искал оружие, а кто-то хотел покинуть опасную, пристреленную врагом территорию. В этот момент минометы заговорили вновь, но теперь небольшие султаны грязной земли выплясывали вплотную к базе Бритиши. Корректировщик целенаправленно двигал минометный дождь с севера на юг. Мины падали одна за другой и целыми сериями возле горящей осенизаторской машины и ворот. Через минуту разрывы стали появляться на территории английской базы. А потом уже и вся северная половина базы содрогалась от гремящих то тут, то там взрывов. Эх, хорошо минометчики Топкина работают. Четко и слаженно. Бритиши недвусмысленно выдавливали на южную командирскую сторону базы. Черт, чего они медлят, пора бы уже догадаться, что с базы пора текать. Было видно, что личный состав Иринии предпринял пару попыток укатить с базы на машинах, Но как только кто-то из бойцов добегал до автопарка, вереница легкобронированных машин, стоявших под навесами, то тут же разочарованно убегал прочь в поисках укрытий. Ну еще бы! Развороченные в пух и прах капота явно намекали, что автомобилем пришел пиздец. «Ну что, господа британско-подданные, решайтесь! Вы или тут остаетесь и гибнете под минометным обстрелом, или валите отсюда! Давайте уже, вызывайте подмогу!» «Командир!» Есть контакт. Англичане вышли в эфир и требуют, чтобы их эвакуировали. Радостно улыбясь, доложил Сюткин. Отлично. По машинам. Помните, клювами не щелкать. Мы укропы. Меньше текста, больше мата. Дай сюда. Я забрал у Пшонкина там Сейчас я им отвечу. Тут же накричал и обматерил оппонента на той стороне, успокоив его, что мы с минуты на минуту подскочим. Мол, не бзди, союзники. «Доблестные воины с вас не бросят. Будьте готовы встретить бардак и два грузовика. Заберем всех, кто влезет». В ответ меня тут же поблагодарили и пообещали щедро вознаградить. «Ух ты, так мы еще и деньжат заработаем».